Глава 11 Капсула корабля оказалась более просторной, чем я мог ожидать. Раза в 2-3 больше тех макетов союзов, которые попадались мне в центре подготовки. И скафандры были вовсе не такими, в которых приходилось нырять для тренировок в бассейне, имитирующем невесомость. Эти были гораздо удобнее. Мягкие и даже в чем то изящные. Конечно, у меня были некоторые сомнения в их защитных свойствах, но выбирать не приходилось. Хорошо, хоть размер идеально совпал с фигурой, хотя на этот счет были опасения, да и органы управления оказались унифицированными с теми, на которые мы готовились. Если уж совсем честно, было страшновато. Одно дело — капсула в центрифуге. Там ты все равно знаешь, что бы ни случилось, ты на Земле, и все, что нужно, это дождаться, пока вращение остановится. С ракетой такое не прокатит. Двигательной траектории не выключить, люк не открыть. Даже если что и случится, ты мало на что способен повлиять. Максимум, что ты сможешь сделать, это сохранять выдержку и хладнокровие. Даже спасательная система активируется компьютером, просто потому что он все сделает куда раньше, чем ты успеешь отреагировать. Но, конечно же, в присутствии китайца и американца я не мог подать виду, что мне страшно. Ладно бы еще дело было только в страхе. А то в голову лезли какие-то безысходно грустные мысли о родителях, о детстве, которое навсегда осталось в прошлом. Если был бы какой-то способ хотя бы на время совсем выключить эмоции, я бы с огромным удовольствием им воспользовался. Как здорово на время стать машиной. Просто компьютером с заложенными алгоритмами обработки информации. Проверить телеметрию, прослушать прогноз погоды, проверить траекторию, подтвердить отличное самочувствие — зафиксировать время начала обратного отсчёта. Для меня в шлемофоне обратный отсчёт шел на русском. Не сомневаюсь что мои соседи слышали его каждый на своем языке. Впрочем, вся информация дублировалась на трех огромных олет мониторах установленных напротив каждого кресла. Мой монитор центральный, также отображал всю информацию на русском. До старта чуть больше минуты. «А нельзя цифры перевести в футы?» — неожиданно сказал Питер. Так звали американца. Молнер это, конечно, была фамилия. Видимо, ему ответили по индивидуальному каналу, потому что через несколько секунд он разочарованно протянул. «Принято! Ясно! Жаль!» «Пять секунд!» Я глубоко вдохнул, готовясь к перегрузкам. «Четыре!» Время растянулось. За секунду я успел подумать о том, как пошел в первый класс, как научился плавать, ощутил запах летнего моря, лучи солнца на коже. «Три!» В школе, когда готовился к ЕГЭ, я сел и написал те свои качества, которые считал сильными сторонами. А потом рядом то, что мне на самом деле интересно. Единственная точка пересечения была в графах «физическая форма», «фитнес». Помню, как меня это поначалу испугало и озадачило. Два. Первый прыжок с парашютом. Тоже было страшновато, но кругом суета, шум, гул двигателей и шум ветра, обтекающего открытую рампу Ил-76. Ты в очереди. Все бегут. Отказаться уже невозможно. Что бы ни случилось, ты уже в прыжке. Хотя пока еще ощущаешь металлическую палубу под берцами. Один. Хрустальная звенящая тишина. Морозное звездное небо над заснеженным лесом. Тело, завернутое в старое одеяло. Будешь ли ты ждать меня там, на другой стороне неба, верный друг? Я хотел зажмуриться, но вспомнил про Босса, своего умершего пса и вдруг на душе потеплело. Страх ушел. Вибрация. Как будто мышцы напряглись под рекордным весом. Это мысленное сравнение сделало корабль почти живым. Эдакий титан с огненными мускулами. На груди тяжесть. Но мои собственные мышцы легко с ней справляются, продолжая уверенно накачивать легкие кислородом. На экране цифры бортовой телеметрии. Траектория — красивый овальный бегунок, отображающий стадии полета и даже изображение с внешней камеры, ориентированной вниз. Там ревущее пламя, а еще ниже — ультрамариновое море. Платформу не разглядеть, но в отдалении видно множество кораблей. Южно-Китайское море — довольно оживленное место. Интересно, как мы смотримся со стороны? Что думают моряки, глядя на взлетающую ракету? Что чувствуют? Легкий толчок, пауза, и тяжесть наваливается с новой силой. Отошла первая ступень. «Бустеры внизу ждет другая платформа, где они должны благополучно приземлиться». «Да, мы живем в мире рачительной космонавтики, вынужденной заботиться о себестоимости полетов». В капсуле был настоящий иллюминатор. Даже два, с каждого борта. Но мне с центрального места смотреть в них было неудобно. Тем более под перегрузками. Но все же нет-нет, но взгляд цеплялся за стремительно чернеющий кусок неба. В какой-то момент в одном из иллюминаторов мелькнула земля. Непривычный самолетный вид с облаками. Нет. Настоящая Земля. Вид из космоса. А спустя несколько секунд отошла вторая ступень. В груди стало заметно легче. Тяга двигателей сократилась раза в три. Еще пара минут, и тяжесть исчезла совсем. Появилось ощущение падения. Несмотря на все доводы разума, пульс зачистил, ведь подсознание кричало «Еще секунды, и наступит неизбежное столкновение». В этот момент очень помог огромный монитор, очень наглядно и доходчиво демонстрировавший всю информацию о том, что происходит с кораблем. Справившись с подсознанием, я ощутил еще один необычный эффект невесомости. Стало ужасно щекотно где-то в нижней части живота. Раньше я испытывал похожие ощущения в прыжке с парашютом или когда самолет попадал в воздушную яму, но там это продолжалось всего несколько секунд, а тут я знал, это не закончится еще много-много часов до тех пор, пока межпланетный корабль, ждущий нас на орбите, не включит плазменные двигатели, способные давать ощутимое ускорение. В какой-то момент щекотка стала невыносимой, и я прыснул. Питер и Джан синхронно повернулись в мою сторону. И как раз в этот момент эта проклятая щекотка все-таки исчезла. «Все в порядке, приятель?» — участливо спросил Питер. Вместо ответа я показал большой палец. «Орел-01» — раздалось в шлемофоне. Выход на расчетную орбиту подтверждаем. Заход по двухвитковой системе. Отбой до 04.00. ЦУП, приняли, ответил американец. На борту норма. Отдых до 0355. Прошу подтвердить. Программу подтверждаем, ответил тот же голос в шлемофоне. До связи, Орел. Отличный отсюда вид. Джен отстегнулся и придвинулся к иллюминатору со своей стороны. Проходим Индокитай, ответил Питер. «Места там хорошие. Отдых отличный. Я успел съездить пару лет назад. Мой дед там воевал. Вот устроил себе экскурсию по местам боевой славы». «Мой отец тоже», — ответил Джан. После этого он отплыл от иллюминатора, подлетел к распределительному шкафчику, который располагался между нашими креслами, открыл крышку и уверенным движением выдернул несколько проводов из гнезд. «Теперь можем говорить свободно», — прокомментировал он свои действия. «Уверен?» Питер скептически изогнул бровь. «Уверен», — кивнул Джан. «Все модули связи из китайских комплектующих с нашими закладками». «Поэтому мы никогда и не доверяли нашим частникам», — нахмурился американец. «И правильно делали», — улыбнулся полковник. «В общем, такое дело. Все уже догадались, что нас приносят в жертву». Мы с Питером переглянулись. «Были такие мысли», — согласился я. «И я вроде как не против» кивнул Джан. «У меня двое детей. Мальчишки оба. Мне себя не жалко. Ради того, чтобы они жили». «У меня родители», — сказал я. «А у меня никого», — вмешался Питер. «И я сторонник свободных отношений». Я беспомощно поглядел на китайца, надеясь, что тот найдет какие-то слова, приличествующие ситуации. Но тот предательски молчал и многозначительно пучил глаза. «У меня никого нет», повторил Питер. Но я вообще людей люблю. По всякому, додумал я про себя и невольно улыбнулся. И знаешь, что такое долг и честь, продолжал американец. Там, где работаю я, эти вещи единственное, что удерживает психику на плаву. Так что со мной проблем не будет. Если это спасет Америку, то я готов. Я думал об этом, повторил я, и нашел, что есть некоторые несостыковки. Ну, то есть гипотеза, что нас сливают, не вполне совершенно. И какие же Насторожился китаец. «Я мысленно обругал себя за неосторожность. Не рассказывать же им теперь про то, что я видящий. Наша экспедиция готовилась до того, как появилась эта снимка с астероидом. Я пожал плечами. И первоначальная цель была явно иной. Появление угрозы ускорило реализацию проекта и только». «Получается, мы получим настоящие экскурсии уже на Марсе?» Питер почесал подбородок. «Что ж, признаю, вполне в духе нашей организации». — Что делает твой Тюрвинг, Григорий? — спросил Джан. — Друг про друга мы давно знаем. Уверен, и ты знаешь о нас тоже. Он указал на американца. — Но с тобой какие-то непонятки. Если было бы больше времени, уверен, мы бы договорились о том, чтобы раскрыть карты. — Я... я не уверен, что могу говорить об этом. Осторожно сказал я, но внутренне сильно напрягся, готовясь ко всему. Вплоть до попытки Тюрвинг отнять. Да — Добрось! — вмешался Питер. — Расслабься. Не собираемся мы тут играть в Инквизицию. Не хочешь — не говори. — Думаю, у меня он самый страшный, — продолжал Джан. — Даже если план удастся, и я его применю, мне придется иметь дело с влюбленными в меня пришельцами. Иногда кажется, что гибель — не такая уж и плохая идея. Ага. — Мой заставляет исчезать врагов, — ответил я. Причем не только тех, которых видно, а целые социальные группы и цепочки подчиненности. Остается одежда и все личные вещи, вплоть до трусов. Но люди исчезают. «Интересно», — произнес Питер. Аннигиляция, Слияние со средой или же что-то поинтереснее?» «Я не знаю. Я постарался как можно более искренне изобразить недоумение. Делиться тем, что открылось прошлой ночью благодаря визиту незнакомца в черном комбезе, мне совершенно не хотелось». «Есть разные теории, но ни одна не получила окончательного подтверждения. Или мне просто не предоставили такую информацию». «Ясно», — кивнул Джан. «Нам известно то же самое. Думал, может, ты сам что-то подозреваешь или о чем-то догадываешься. Это могло бы быть полезно всем нам». «Не факт», — ответил Питер. «Если принять во внимание, что истинная цель полета нам может быть неизвестна, при некоторых раскладах нам лучше было бы сохранить неведение относительно друг друга». Он вздохнул. «Но, так понимаю, разведка у всех хорошо работает, и обратно знания не отдать». «Как ты получил Тюрвинг?» Я решил спросить американца. «По слухам, у вас попытка им завладеть была чем-то вроде легализованной эвтаназии». «Просто повезло!» Широко улыбнулся Питер. «Узнал, что контроль над Тюрвингом нужен, чтобы Америка гарантированно получила участие в полете. Из-за вас, шустрых русских, мы реально могли оказаться за бортом» и никто ничего не мог поделать, а двое русских на борту корабля «Надежды» — это уже заявка на мировое господство, что мне совершенно не нравится». «А что так?» — спросил я. «По мне так твоя родина — очень яркий пример того, когда мировое господство очень даже нравится». Питер взрыгнул на меня, но промолчал, сделав вид, что чем-то заинтересовался в иллюминаторе. «Так», — вмешался Джан, — «я врубаю прослушку. Если будем молчать слишком долго...» «Это будет подозрительно», — я согласно кивнул.